Теософская литература. Проблема выбора правильной литературы по эзотеризму. 30 июня 34. Ведь и Штейнер к концу жизни сошел с пути света, и храм его был уничтожен разящим лучом. Штейнер или Штайнер. В прошлом Теософ, последователь Блаватской. Впоследствии Отрешившийся от истинных принципов учения Махатм и создавший на базе их идей собственное учение, антропософию, изобилующее в корне ошибочными несостоятельными идеями. Потому лично я всегда советую: если есть возможность читать восточную литературу, ибо в ней, когда она не искажена переводом, нет заблуждений или очень мало. Потому прекрасно было бы, если члены общества ознакомились бы с основами учения Будды, Упанишат, Бхагавад-гиты, Конфуция, Лао-цзы и так далее. Конечно, огромное затруднение в том, что так мало переведено на русский язык. При правильном отношении знакомство с этими учениями может даже укрепить на пути учения. Также всегда буду рекомендовать читать книги Суоми Вивикананды и изречения Рамакришны, и особенно люблю читать четыре тома, посвященных описанию жизней Рамакришны и Суоми Вивекананды. Читая их, проникаешься всем очарованием тонкости чувств и мысли Востока. Вообще очень много прекрасных восточных книжек, но теософическую литературу за малыми исключениями я не люблю. Прекрасны также книги сестры ты об Индии и о Суоми Вивекананде, который был ее учителем. Между прочим, знаете ли вы, что Йог Рамачарака есть псевдоним американца Аткинсона, но книги его неплохи. Если я не ошибаюсь, он был знаком с Суоми Вивиканандой. Конечно, очень много читателей, которые, прочтя книжные теории, сопоставят их с учением и при очевидном расхождении их впадут в расстройство. Вот почему на первых порах всем неутвердившимся в учении так опасно читать лживые книги, трактующие о том же учении. Много горя приносит духовные заблуждения. Одна надежда, что ввиду того, что так мало переведено на русский язык, самые вредные не проникли. Теперь в заключение приведу несколько страниц из учения о книге. Ошибки в книгах равны тяжкому преступлению. Ложь в книгах должна быть преследуема как вид тяжкой клеветы. Ложь оратора преследуется по числу слушателей. Ложь писателя по числу отпечатков книг. Занимать ложью места народных книгохранилищ тяжкое преступление. Конечно, нельзя препятствовать новым взглядам и построениям, но неверные данные не должны вводить в заблуждение, потому защита знания ложится на всех членов. Не позже годы должны быть проверены книги, иначе число жертв будет велико. Особенно надо беречь книгу, когда достоинство ее потрясено. На полках книгохранилищ целые гныники лжи. Было бы недопустимо сохранять этих паразитов. Недостойно, невозможно предложить прочесть лживую книгу. Зачем обращать лучший угол очага в лживого шута? Должно отметить вопрос книги. Да, есть еще страницы в том же духе, когда-нибудь приведу их вам. И особенно нужно беречь детей. Именно многие духовные и физические язвы детей от недостойных и лживых книг.